Батискаф равномерно поднимался вверх, и он почувствовал некоторое облегчение, что скоро наконец достигнет поверхности, и весь этот кошмар останется позади. Зафиксировали ли видеокамеры светящуюся штуку? Смогли ли они переработать столь слабый импульс? Эта штука ему не почудилась. Он вдруг вспомнил странные видеоснимки, сделанные Виктором. Там тоже что-то гигантское внезапно отпрянуло из светового луча. Боже мой, — подумал он, — на что это мы наткнулись? Ах, вот он, выключатель! Аварийный электроагрегат заработал. Сперва вспыхнули контрольные лампочки, потом прожекторы. Эдди лежал с открытыми глазами. Стоун склонился над ним, и тут позади Эдди в свете прожектора что-то вынырнуло. Плоское и красноватое. Оно опрокидывалось на ботискав, и рука Стоуна метнулась к приборам, потому что ему показалось что сейчас они налетят на склон. Но нет, это склон летел на батиска. Он несся прямо на них. Это было последнее, что понял Стоун, перед тем, как от мощного удара акриловый шар разлетелся на тысячи кусков. Белл, 43, Норвежское море. Тронхейме перед вылетом Ничто не предвещало неприятностей. Между тем вертолет швырял из стороны в сторону так, что Йохансон уже не мог читать. За каких-нибудь полчаса небо драматически потемнело и как бы опустилось вниз. Оно давило на вертолет, будто хотело вжать его в море. Машину сотрясали резкие порывы ветра. Пилот обернулся. Все в порядке? Все отлично. Йохансон захлопнул книгу и посмотрел вниз. Поверхность моря погрузилась в сплошной туман. Буровые вышки и корабли угадывались лишь схематично. Насколько он мог судить, волнение моря усилилось. Надвигался шторм. Вы только не беспокойтесь, сказал пилот. Нам опасаться нечего. Я и не беспокоюсь, о что говорят синоптики. Обещают ветер. Пилот взглянул на барометр. Кажется, нам будет предложен небольшой ураган. Жаль, что вы не предупредили меня заранее, а я и не знал. Пилот пожал плечами. Синоптики ведь тоже не все могут предвидеть. — А вы что, боитесь летать? — Вовсе нет. — Летать мне даже нравится, — сказал Йоганссон с нажимом. — Вот только падать не очень. Мы не упадем. Для шельфа это детские игрушки. Вот и хорошо. И он снова раскрыл книгу. В шуму мотора примешивались тысячи других звуков. Что-то стучало, щелкало, свистело, трепетало, кажется, даже звенело. Тон, повторяющийся с регулярными интервалами где-то сзади. Чего только не вытворяет с акустикой ветер. концы обернулся назад, но звуки прекратились. Он снова предался Уолту Уитмену. Эффект Стореджи 18 тысяч лет назад, во время высшей фазы последнего ледникового периода, уровень моря во всем мире был на 120 метров ниже, чем к началу третьего тысячелетия. Громадное количество водных масс были связаны в ледниках. Собственно, небольшой груз воды. Давил тогда на регионы шельфа, а некоторые из нынешних морей вовсе не существовали. Другие в ходе оледенения становились все мельче, а то и высыхали, превращаясь в протяженные болота. Падение давления воды среди прочего, вело к тому, что стабильность гидрата метана драматически пошатнулась. На континентальных склонах высвободились гигантские количества газа. Ледяные клетки, в которых он был пойман и сжат, растопились. То, что тысячелетиями служило скрепляющим цементом склонов, превратилась во взрывчатку. Единым махом высвободившийся метан расширился, увеличив свой объем в 165 раз, разворотил поры и щели осадочных слоев и оставил за собой рыхлые руины, которые больше не могли выдержать собственного веса. Как следствие, континентальные склоны начали обрушиваться, увлекая за собой обширные части шельфа. Все это ринулось в глубины морей, грязевыми лавинами. Газ попал в атмосферу и произвел эпохальный переворот в климате. Но оползни оказали и другое, непосредственное воздействие не только на жизнь моря, но и на береговые регионы материков и островов. А во второй половине 20-го столетия ученые сделали жуткое открытие у берегов Средней Норвегии. Они натолкнулись на следы одного такого оползня. Точнее, это было несколько оползней, случившихся на протяжении 40 тысяч лет. Они снесли большую часть тогдашнего континентального склона.